аудиоиздательство виимбо представляет екатерина соболь тономор опасное наследство читает илья слоневский глава первая великобритания 1837 год новый граф гленголл за неделю до того как меня убили Жизнь преподнесла мне чудесный сюрприз. Был мартовский день, ветреный и промозглый. Мы с приятелями играли в теннис во дворе школы, демонстрируя истинную британскую морозостойкость, когда слуга сообщил, что меня вызывают к директору. «Если это насчет списывания на экзамене по естественным наукам, я не виноват!» — воскликнул я погромче, чтобы все слышали. «Мне море по колено». Все знают, что в действительно естественных науках, вроде тенниса и езды на лошади, мне нет равных. За слугой я пошел по честно заработанный смех одноклассников. Если тебя угораздило родиться младшим сыном небогатого графа, надо трудиться, не покладая рук, чтобы наследники громких титулов приняли тебя в свою компанию. Когда я, наконец, вырвусь из школы, «Эти знакомства проторят мне дорогу высший свет». «Джон гленгол Конечно, я его знаю», — скажут мои друзья. «Остроумный и забавный, но с безупречными манерами, истинный джентльмен. Непременно пригласим его на наш роскошный бал, куда, может быть, заедет сам король». В кабинете лорда Спенсера я очнулся от фантазии и сделал печальное лицо. «Самое скучное, что есть в школе, — это учеба. Так что на экзамене я, конечно, списал. Очень нужны мне эти естественные науки. Лорд слишком серьезно относится к своей директорской должности, и сейчас начнет меня корить, а я буду каяться и уверять, что это больше не повторится. Данная сцена происходила много раз, и на месте директора я бы уже давно себя выгнал, но старик сохранял удивительную, граничащую с помешательством веру, что каждый заслуживает второго шанса, и десятого тоже. «Джон, у меня ужасная новость», — начал лорд, выпрямившись в своем огромном кресле. «Ох, да игрался, выгоняют. И что я скажу отцу?» «Мне написал ваш управляющий, мистер Смит», — он взмахнул конвертом. «Ваш отец...» умер. Как выяснилось, еще три месяца назад скончался от долгой болезни. Я похолодел. Мой суровый отец не баловал нас с братом приглашениями на праздники, так что виделись мы от силы раз в год, но... Нет, нет, он не мог умереть, мы даже не попрощались. «Мистер Смит пишет, что граф сам просил не сообщать вам и Бену о его смерти. Это было последней волей покойного. Поэтому мистер Смит и не прислал приглашения на похороны. — Как это грустно! — лорд всплеснул руками. — Мой бедный мальчик, сочувствую вам всем сердцем!» Слова долетали до меня словно издалека, «Я всю жизнь подозревал, что человек, сославший детей в пансион столь далеко от дома, не очень-то их любит, но нежелание видеть их даже на собственных похоронах — настоящее злодейство. Я поглубже вдохнул, чтобы не выдать своих чувств. На людях я никогда не плакал, это портит репутацию». «Но это еще не все», — трагическим голосом продолжил директор. Я мысленно взвыл, затрудняясь даже представить, каким может быть продолжение. бенну вашему брату, мистер Смит был вынужден сообщить о кончине отца сразу после похорон, так как Бенджамин должен был принять титул графа и обязанности по управлению поместьем. И он тоже умер?» — хрипло спросил я. Бен завершил учебу прошлой весной и вернулся в Лондон. С тех пор я его не видел. В глубине души я надеялся, что он хоть раз заедет меня проведать, но куда там? «Нет, конечно», — лорд протестующе замахал руками. «Он жив и...» «Впрочем, не совсем здоров. В этом и беда». Бен вступил во владение наследством, и, как мне пишут, сразу же начались странности». Он тратил огромные деньги, не признаваясь на что, то есть, видимо, на что-то весьма неприглядное, не желал заниматься делами поместья, целыми днями прятался в подвале, куда никому не разрешал входить, и в довершении всего едва не сжег дом. На этом терпении управляющего иссякло, и он добился признания Бенджамина душевно больным. Я вытаращил глаза. «Мы с лордом оба знали, как все это не похоже на Бена. Невыносимый умник проучился тут десять лет и был гордостью школы. В естественных и прочих науках, совершенно ненужных аристократу, ему не было равных. А если у него имели странности, то заключались они в нелюбви к теннису, конным прогулкам, дружеским посиделкам и всем интересным занятиям на свете. Но поджечь дом...» «И где он сейчас?» — выдавил я. «Они же не... не поместили его в какую-нибудь ужасную лечебницу?» «Собирались, но не поймали», — с тихой гордостью ответил лорд. В Бене он души не чаял. «Похоже, тот был единственной причиной, по которой я все еще тут учился. Лорд не терял надежды, что способности брата дремлют и во мне просто очень-очень глубоко. Он сбежал, и где-то скрывается вторую неделю. Мистер Смит пишет, что дела поместья слишком запущены, поэтому он прибег к последнему средству — вызывает вас. «Чтобы я отыскал Бена? Вы сами знаете, он невысокого мнения о моих умственных способностях. Найти убежище этого великого ума современности у меня не хватит мозгов». «Управляющий просит не этого», — мягко сказал лорд, пропустив мимо ушей мою фамильярность. «Он хочет, чтобы вы приняли на себя титул и обязанности брата, поскольку он на это не способен. Вы — новый граф Гленгол». Рот у меня невольно приоткрылся. События принимали сногсшибательный оборот — Младшему сыну обычно рассчитывать не на что, и вдруг судьба делает мне такой подарок. — Готов, — прохрипел я. — Ох, вы еще так юны Джон! Как же несправедливо, что вам придется прервать обучение и взвалить на себя такую ношу. Но поместье само собой управлять не может, и ваш долг — подхватить это падающее знамя. От вас будут зависеть судьбы многих людей, а смысл жизни...» Тут его взор предсказуемо обратился к гербу школы, висящему над его столом. Латинскую надпись на нем он сам же и выбрал, потому что сам нашу школу зачем-то и основал. «Алис инсервьенда консумер» — «Служа другим, расточаю себя», а сверху нарисована свеча — символ самопожертвования. Я чуть было не скорчил гримасу, которая показала бы, что я думаю об унылом служении другим, но в последний момент удержался. Бедняга, видимо, правда верил в эти высокопарные слова, если предпочитал управлять кучкой учителей и сотней непослушных сынков-аристократов со всей страны, хотя при своих деньгах и положении в обществе мог бы жить припеваючи. Ну, я его ошибки повторять не собирался». «Лорд подождал, пока я что-нибудь скажу, но я так боялся выдать свою радость, что молчал». Он вздохнул и поднялся из-за стола. «Отец гордился бы вашей самоотверженностью. Ну что ж, дело не терпит отлагательств, идите собираться. Вы сегодня же отправляетесь в Лондон выручать родное поместье. Я одолжу вам свой личный экипаж». Я встал всем своим видом показывая, как раздавлен свалившимися на меня обязанностями. Похоже, даже переиграл. Директор вдруг подошел ко мне и порывисто взял за плечи. «Вы хороший мальчик, Джон!» С нежностью, которой я совершенно не заслужил, проговорил он. «Вы справитесь. Надеюсь, школьные знания пригодятся вам в новой жизни». «Очень в этом сомневаюсь», — подумал я, а вслух сказал... «Благодарю, сэр. Уверен, что пригодятся». После шести часов тряски в экипаже я вошел в фамильный особняк. Слуги из школы, которые сопровождали меня на запятках экипажа, бросились отвязывать мой багаж, а я со скорбным видом приветствовал собственных слуг, выстроившихся в передней. Из этой семерки древних старцев я знал только дворецкого Маккелона. Остальные сменились за годы, что я провел в пансионе. Не мог отец нанять кого-нибудь помоложе, — подумал я, и тут же затолкал эти мысли подальше, как и любые мысли об отце. В доме моего детства все было по-прежнему, тоскливо и темно, словно отец экономил свечи, как нищий. Я едва успел принять ванну и переодеться, когда явился управляющий с дружной компанией поверенных и адвокатов. Мы поведали друг другу, как нам жаль, что все так складывается, и с облегчением подписали бумаги, согласно которым мне передавались титул, обязанности и капиталы отца. Конечно, мне было всего семнадцать, и до совершеннолетия я должен был управлять под присмотром всех присутствующих лиц. Этот пункт их особенно бодрил. А меня повеселило врачебное заключение о недееспособности моего брата. Оно точно было написано человеком, который Бена в глаза не видел. Сознание затуманено, взгляд горящий, речь бессвязная. Никогда в это не поверю. Кажется, все мои гости были в курсе, что заключение поддельное, и напряглись, когда я взял его в руки, а потом вздохнули с облегчением, когда я сунул его под остальные бумаги. Я получил все, о чем мечтал, и не собирался отказываться. «Как вы знаете, вашему отцу за военные заслуги пожаловали не только титул и городской особняк, но и земли в Ирландии», — занудно пояснил мистер Смит. «Вот тут все о делах ирландского поместья. Желаете изучить?» Я оценил толщину подвинутой ко мне папки и быстро отодвинул ее. «Нет, пусть все будет так же, как при отце. Мне ведь выделят деньги на текущие расходы. Я хотел бы пошить новый гардероб». Мы распрощались, взаимно довольные друг другом, и несколько дней я провел в приятных заботах. Позволял портному снимать с себя мерки, ел вдоволь, бродил по своему новообретенному царству. Мистер Смит, безропотно оплативший огромные чеки от портного, предложил съездить в Ирландию и осмотреть земли, теперь принадлежавшие мне. Я от этой чести вежливо отказался. Зачем мне эта нищая холодная земля, когда я впервые за десять лет оказался в Лондоне, центре всех красот и удовольствий? И особняк в Лондоне, и угодья в Ирландии отец получил за то, что он, собственно, эту Ирландию и захватил. Не сам, конечно, вместе с товарищами, которых тоже щедро вознаградили за то, что непокорный остров, пусть и не весь, наконец-то стал частью Соединенного Королевства. Лондонский дом отец обставил так, чтобы он своим унынием соответствовал завоеваниям, за которые был подарен. Темные обои, старомодная мебель, куча мрачных безделушек, притащенных из военных походов — «О, что вы можете знать о декоре, если не видели скульптуру «Умирающий олень» или гобелен «Грустный крылатый лев держит в зубах человека!» Я не собирался в ближайшее время выходить в свет, чтобы там не решили, будто я не соблюдаю траур по отцу. Поэтому день деньской бродил по комнатам и фантазировал, как все тут обновлю и буду приглашать гостей. Что отец, что Бен — светской жизни не понимали, а я собирался насладиться ею на всю катушку. Бен, кстати, так и не появился. Я втайне мечтал, что он влезет в окно и скажет «Джонни, мы теперь одни против всех, здорово, что ты взял на себя все эти скучные обязанности, а мне просто дай немного денег, а...» «Я поселил бы его в какой-нибудь дальней комнате...» и там он занимался бы своими научными трудами, а слугам я сказал бы, что это не Бен, а его призрак. Но он, похоже, не собирался довериться своему глупому братцу. «Ну и ладно», — с обидой думал я, поглощая хлеб с вареньем прямо в кровати, не очень-то и хотелось. День, когда меня убили, начался прекрасно и уж точно не предвещал такого финала. Хотя птица, которая разбудила меня не свет, ни заря, а глухо ударившись о стекло, может, на что-то и намекала. Но если кто-то наверху собирался меня таким образом предостеречь, надо было им высказаться яснее. Подошло бы что-то вроде «Сияющей надписи в воздухе «Дорогой Джон, оставайся в постели, а то тебе крышка». А так я намека не понял. Только подумал, вот распоясались эти птицы. Мало того, что орут в саду по утрам, так еще и в окна ломятся». Зарылся щекой в подушку и уснул снова. А вот второе пробуждение получилось лучше некуда. «Сэр, вам записка!» — произнес у меня над духом бархатный голос старика Маккеллана. «Простите, что бужу, но у меня сложилось впечатление, что вы захотите...» Я сел так резко, что чуть не треснулся лбом о беднягу Маккеллана. Боюсь, он мог бы этого не пережить, поскольку достиг той степени древности, когда кажется, что человек развалится, если на него чихнуть. «Не тени нетерпеливо простонал я. «От кого?» «Я ее, конечно, не читал, это было бы непозволительной дерзостью», — степенно ответил Маккелон, протягивая мне карточку. «Но, осмелюсь намекнуть, вам будет приятно ее прочесть». Я схватил записку, как дети хватают рождественские подарки. Картон был такой белоснежный, что глаза слепил. На лицевой стороне было отпечатано на печатном станке «Вот это роскошь!» Гарольд Батлер, первый граф Ньютаун, а на обратной от руки было выведено. «Дорогой Джон, как вы знаете, я был сослуживцем и другом вашего отца». Можете себе представить, как опечалило меня известие о его смерти. Также я слышал и о печальной ситуации с вашим братом. После вступления в права у вас, конечно, немало дел, и все же осмелюсь пригласить вас сегодня вечером на небольшой дружеский прием. Я понимаю, что скорбь по отцу разрывает вам сердце, но, думаю, будет полезно на несколько часов забыть о горе. Вы ведь еще так молоды. Прошу, приходите» если не ради веселья, то в память о моей дружбе с вашим покойным отцом. Я издал какой-то глупый вопль и рухнул обратно на кровать, победно воздев карточку над головой. Так долго ломал голову, как бы мне выйти в свет, не показавшись легкомысленным, а граф преподнес мне эту возможность на блюдечке. Старик Маккеллан учтиво склонился надо мной — От улыбки вся кожа на его лице сложилась морщинками, как мятая ткань. С ним можно было не притворяться. Он знал меня с детства, видел насквозь и, в отличие от отца, прощал любые шалости. «Прикажете подготовить наряд?» «Прикажу подготовить все наряды!» — радостно взревел я и, выбравшись из постели, бросился умываться. «Выберу позже! Мне нужно больше горячей воды! Трости еще не доставили, а мне надо ответить на записку или это не обязательно?» «Ваш отец не ответил бы». «Кто бы сомневался!» — фыркнул я, лихорадочно намыливая щеки. На них, если честно, очень мало что росло, но прийти на вечеринку свежевыбритым — это такой шик. Он хоть куда-нибудь в последние годы ходил? Светских развлечений он по обыкновению сторонился. Маккеллан мягко забрал у меня бритву и начал брить сам, так что только по делам. Рот открыть теперь было страшно. Бритва пугающе сияла, а кто знает, насколько твердая у мистера Маккела на рука. «Каким это?» — все-таки спросил я, едва шевеля губами. «Поскушным». Вдаваться в подробности скучных дел отца мне не хотелось, и я заговорил о том, что занимало все мои мысли. «Вот ты уже долг живешь», — промычал я, стараясь поменьше двигать ртом. «Как мне понравится всем на этом вечере!» «Просто будьте собой, не притворяйтесь никем!» Невозмутимо ответил мистер Маккелон, ловко водя бритвой. «В глубине души вы славный и добрый юноша. Покажите, какой вы на самом деле, и вас полюбят, вот увидите!» Я тяжело вздохнул. Сразу стало ясно, что Маккелон в высшем свете не бывал. Быть собой — худший способ чего-либо добиться. Вот что я узнал за десять лет в пансионе. Быть собой — значит показать свои слабые стороны и отдать себя на милость всех вокруг, а уж они обязательно над тобой посмеются. Нет уж, это не для меня. «Что предпочитаете на завтрак в такой важный день?» — добродушно спросил Маккеллан, оторвав меня от размышлений. Вскоре я уже сидел в столовой и набивал рот хрустящей булкой с маслом и ветчиной, отдавая распоряжение направо и налево. На столе чего только не было. Сливки, жареный бекон, яйца пашот, джем, апельсиновый, клубничный, лимонный... Слуги подливали мне свежего чая по первому знаку, и я чувствовал себя самым счастливым человеком во всем городе. «А почему цветы такие мрачные?» — спросил я, кивнув на чахлый букетик зелено-красных листьев в центре стола. Моя мама обожала растения, и когда-то, еще до моего рождения, отец построил для нее оранжерею. Это воспоминание всегда было со мной — Яркие цветы в душной и влажной стеклянной пристройке, пыльца, осыпающаяся на одежду. Я нюхал цветы и чихал, а мама смеялась и оттирала меня от сладкой желтой пыльцы. Когда она умерла, нас с Беном тут же выставили в пансион, так что дальнейшая судьба оранжереи была мне неизвестна. В редкие приезды домой мы с Беном старались помалкивать и просто пережить эти мучительные визиты. Отец был мрачен и замкнут, ни о чем нас не расспрашивал и часто поглядывал на часы, ожидая, когда мы уедем обратно. Если вам не доводилось проводить время со своим родителем в столь невыносимой обстановке, вы много потеряли. Отлично закаляет характер, после этого никакие невзгоды вас уже не проймут. Сейчас, глядя на букет, я понял, что мамина оранжерея, судя по всему, выжила. «На улице был март, еще снег не везде сошел, а у нас посреди стола зелень, хоть и весьма сомнительной красоты». «Это не цветы», — пояснил Маккеллан. «Это салат мангольд. Позже мы подадим его на обед». «Оранжерея долго стояла заброшенной, а потом ваш отец увлекся выращиванием сельскохозяйственных культур. Свежие овощи круглый год». «Зачем ему это?» — буркнул я. Мне стало как-то тяжко от того, что я понятия не имел об отцовских увлечениях. Мы же не бедняки, мог бы просто купить, что захочет. Маккелон таинственно хмыкнул, и я решил не расспрашивать, молча доел и пошел примерять одежду. Я так устал и переволновался из-за подготовки к званому ужину, что всю вторую половину дня валялся в постели, и, чтобы не оплошать вечером, листал модные журналы для джентльменов, которые тайно закупил для меня Маккелон. Раздел шуток я даже наизусть выучил. Пригодится, чтобы пленять дам и заводить друзей. В комнатах слуг слышалась какая-то возня, но я не обратил на нее внимания. Куда больше меня занимало, какой шейный платок надеть к модному сюртуку с длинными фалдами, которые доставили утром. Когда я спустился к обеду, все выглядели притихшими. Запеченную рыбу со знакомым салатом «Мангольд» подавал какой-то из стариков, остальные выстроились вдоль стен. Я огляделся. — А где Маккелан? У камина дремлет? — Увы, нет, сэр, — голос у старика дрогнул. — Он... он умер. Мне жаль. У меня мороз пробежал по коже. — Ну, нет. «Не может быть, это уж слишком! Не врите! Я его только утром видел! Говорите, куда он делся! Он мне нужен!» «Смерть забирает даже тех, кто нужен, сэр!» — уныло проговорил другой старец, явно размышляя о том, что к нему это гостье тоже может явиться в любое время. «У нее на всех свои планы!» «Ой, да избавьте меня от этого брюзжания!» — я задышал глубже, пытаясь успокоиться судя по их подавленным лицам, они не шутили. «Что случилось?» «Он шел на кухню, оступился и упал с лестницы. Там такое плохое освещение!» «Наверное, ударился головой. Мы прибежали на звук, а он уже...» «Отведите меня к нему!» — приказал я. Старцы смущенно повели меня на нижний этаж. Помимо кухни, Там был коридор с дверьми в жилые комнатушки. В одной из них, на застеленной узкой постели, лежал Маккелон, бледный, с закрытыми глазами. Он казался бы спящим, если бы не сведенные, будто заледеневшие руки, сложенные на животе. У меня сжалось сердце. — Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой, — сказал кто-то из старцев у меня за спиной. «Мистер Маккеллан всю жизнь посвятил благородному служению вашей семье, родственников у него нет. Ваш отец всегда устраивал слугам очень достойные похороны на кладбище Сент-Николас, заказывал изысканное надгробие по собственному эскизу, всегда новому, произносил речь, возлагал цветы». Я задохнулся от обиды. Значит, на эскизы надгробий для слуг. У отца время было, а на то, чтобы пригласить сыновей на каникулы или написать им хоть одно письмо — нет, извините! Деньги на карманные расходы он нам тоже выделял скудно. Я всегда казался бедняком на фоне своих богатых друзей. Кладбище Сент-Николас я помнил с детства. Там была похоронена наша мать — «Старинное и прекрасное — одно из лучших в городе. Кто в своем уме будет покупать там за баснословные деньги место для слуги?» «Мы понимаем, вы сами еще не распоряжаетесь капиталом, но не могли бы вы попросить управляющего выделить средства на похороны мистера Маккеллана?» «Запасное место на кладбище Сент-Николас уже куплено. Ваш отец говорил об этом, а подходящий эскиз надгробия уверен найдется среди его бумаг. На досуге он часто их рисовал». Рисовал надгробия на досуге. «Прелестно». «Я не буду обращаться к мистеру Смиту с такой просьбой», — выдавил я. «Причуды моего отца — его дело, а я...» «Хочу в глазах этого достойного джентльмена выглядеть здравым человеком с понятными запросами, вроде гардероба или нового экипажа, а не сумасшедшим, которых в нашей семье, похоже, и так предостаточно», — подумал я, а вслух сказал — Закажите для мистера Маккеллана обычное надгробие на его сбережения. Уверен, они у него имеются. Где-то же он хранил то, что зарабатывал. — Слушаюсь, но вы ведь возьмете на себя руководство церемонией, — прошептал один из стариков, кажется, искренне задетый моим ответом. — Нужно распорядиться насчет цветов и музыки, произнести речь и... Я замотал головой, глядя на Маккелона. Меня пугало его бледное пустое лицо. Словно дух спокойно выскользнул из потрепанного временем тела и куда-то отправился, оставив бренные останки позади. Маккелону уже не помочь. Так какая разница, под каким камнем он найдет последний приют и кто произнесет ничего не значащие слова? Я повернулся к двери, и старики расступились в тесной комнате, пропуская меня. «Полагаю, ваш отец был так щедр из-за репутации вашего дома», — внезапно сказал низкорослый старичок в заднем ряду. «Но это просто смешно. Репутация нашего дома была мне прекрасно известна. Когда я был мал, слуги вечно сплетничали, что под этой крышей слишком часто кто-то умирает. Моя мать покинула нас давным-давно. Нескольких слуг мы лишились из-за глупых случайностей». А у нас с Беном часто умирали собаки, которых отец в конце концов перестал заводить. Но это же просто стечение обстоятельств. В любом доме кто-нибудь время от времени умирает. Такова печальная правда жизни, хоть мы и живем в прогрессивном девятнадцатом веке. Мою маму забрала тяжелая простуда. Слуги были старыми и вечно оступались на древних скрипучих лестницах. А что до собак, так все знают, собаки долго не живут. То под экипаж попадут, то лошадь наступит, то заболеют чем-то. Это же не значит, что наш дом проклят, как твердили эти остолопы. А теперь, видите ли, выяснилось, что мой отец, здравомыслящий человек, бывший военный, тоже в это верил и заглаживал вину пышными прощальными церемониями. Мне хотелось заорать и что-нибудь разбить, а потом лечь и немного поплакать. Чтобы никто не прочел этих намерений на моем лице, я молча двинулся к двери. «Сам оденусь!» — отрезал я, когда печальные старцы шагнули было за мной. Торжество, на которое пригласил меня граф Ньютаун, самый богатый из знакомых отца, больше не радовало. Еще час я метался по спальне и гардеробной, как зверь по клетке, надевал и стаскивал наряды. Случайно порвал рукав рубашки, завалил весь пол в комнате сюртуками и брюками, но так и не дернул за бархатный шнур звонка, чтобы вызвать помощь. Моим камеристом был назначен Аллен, унылый старец с ледяными руками. Так что всю неделю одевал меня маккелан хоть это в его обязанности и не входило. А теперь он... Я в ярости отшвырнул очередной сюртук... Отныне придется довольствоваться остальными слугами, мрачными и немощными. И тут я замер. Я же граф гленгол Моя воля — закон. И если они мне не нравятся, то я могу... Я распахнул дверь, не зная, как еще выразить свой гнев, и заорал в пространство. «Вы все уволены! Не хочу, чтобы еще кто-то помер на работе! Найму молодых!» и, громко захлопнув дверь, упал на кровать. Я ждал, что они сейчас прибегут заверять меня в преданности, но никто не явился. Так я и лежал, пылая от обиды на весь белый свет, пока солнце за окнами и так скупое не погасло окончательно. Я вытащил из кармана золотые часы, которые мне вручил Маккелон, как только мистер Смит при всех провозгласил меня новым хозяином особняка. Это были часы моего отца, в которую тот с непонятной сентиментальностью вставил свой портрет, видимо, чтобы наследник мог полюбоваться наброском его замкнутого неласкового лица в любое время. Я старался открывать их пореже, но сейчас они немилосердно дали понять, что уже пять часов, и пора бы все-таки одеться. Осмотрев свою комнату, напоминающую поле битвы, Я поборол желание вызвать старцев, чтобы они прибрались и одели меня, и храбро приступил к этой задаче сам. В пансионе справлялся, справлюсь и тут. Воротничок поднять, зеленый жилет застегнуть на мелкие пуговицы, затем брюки, сюртук, цилиндр, сверху пальто, так выгодно подчеркивающее талию. Наряд скромный, но изящный. Нельзя одеваться слишком крикливо во время траура». Особенно я гордился тем, как щегольски завязал платок, и без всякой помощи. В пансионе учителя туго обертывали шейные платки вокруг шеи, но в журнале я увидел моду невероятной красоты — платок, небрежно завязанный свободным бантом. Я полюбовался своим отражением в зеркале, ненадолго забыв обо всех тревогах. Портной постарался на славу, все сидело идеально по фигуре и повторяло ту картинку из журнала, которая мне особенно понравилась. Я сравнил себя с ней и остался доволен. Лондон будет у моих ног. Настроение у меня исправилось, так что я был вполне готов к сцене великодушного прощения слуг. Чувство всегда надо сдерживать, а я дал им волю и уже пожалел об этом. Слуги, услышав, что я спускаюсь, выстроились на первом этаже. Ишь, как испугались, что я их выгоню. Я приосанился. Это будет мое первое деяние как милостивого хозяина. «Вы всерьез говорили об увольнении, сэр?» Учтиво спросил тот, что прислуживал мне за обедом. Видимо, он теперь был за старшего. Я всем своим видом показал, что дам себя уговорить — Но слуга с подозрительной настойчивостью ждал, и пришлось ответить вслух «Готов проявить великодушие и дать вам еще один шанс. Надеюсь, впредь я буду больше доволен вашей службой». Старики переглянулись. Потом тот, что говорил за всех, выдал «Вы не совсем поняли нас, сэр. Если вы серьезно насчет увольнения, то мы не возражаем». «Вы сказали, что отпускаете нас, и мы, посовещавшись, поняли, что готовы оставить службу и удалиться по домам, пока мы тоже не...» Я прищурился. а так вот в чем дело?» «Тоже ничто. С лестницы не упали? Такое в любом доме может произойти!» Я был возмущен тем, что моя щедрость их не впечатлила. «Да куда вам идти? Вы же не найдете новое место. Побираться будете?» — Нет, мы прилично скопили, — он быстро глянул на своих товарищей. — Ваш отец платил нам щедро по шестьдесят фунтов в год. Можете о нас не волноваться, сэр. Мы вернемся к своим семьям и не будем им обузой. Я вытаращил глаза. — Шестьдесят фунтов? Я мало что понимал в расценках на слуг, но в школу... Отец посылал мне на расходы 20 фунтов в год. На эти деньги я ухитрялся заказывать себе новую одежду, нанимать экипаж для поездок на редкие сельские балы, да еще и время от времени совать монетку работникам столовой, чтобы клали мне куски повкуснее. Я посчитал разницу между расходами отца на мое содержание и на содержание семи немощных слуг и пришел в ужас». «Да за шестьдесят фунтов можно слуг нашего короля нанять!» — взвыл я. «Возможно, но ваш отец сам выбирал. Он подробно беседовал с каждым кандидатом на место слуги в своем доме, брал только тех, кто старше семидесяти лет и щедро платил. Так вы примете нашу отставку?» И он поклонился самым непреклонным видом — заговор стариков. Я вздернул подбородок. «Ну и, пожалуйста, тоже мне потеря!» «Не буду вас задерживать. Я наберу новых. Тех, кто будет соответствовать моему обновленному дому. Можете отправляться на все четыре стороны прямо сейчас!» С этими словами я вышел из дома, блистательно оставив последнее слово за собой. Снаружи был нерадостный тусклый вечер. Солнце давно зашло, темноту подсвечивали только дальние огни газовых фонарей. Я прошел через собственный темный сад и вышел на улицу. Понял, что забыл трость, но вернуться за ней было бы унизительно, и я мрачно побрел вперед. Прогуляюсь, чтобы успокоиться. Дорогу к особняку графа Ньютауна я помнил с детства, он был самым огромным в квартале. Передо мной — Тут же лихо остановился экипаж, при виде которого у меня волосы встали дыбом, едва не приподняв над головой цилиндр. Это была грязная старая телега, правил которой грязный, хоть и не старый, ирландец. Видимо, он пытался придать своей таратайке сходство с настоящим экипажем, сколотил что-то вроде навеса, на который натянул старую ткань и поставил внутри четыре обитые тканью скамейки. Четыре! Кого он собрался перевозить? Теннисную команду?» «Здрасте», — сказал нелепый возница и почесал свою рыжую шевелюру, едва не уронив отвратительно грязный картуз. «Куда пожелаете?» «С вами никуда», — ответил я, ускорив шаг. «Вы не смотрите так, у меня чисто. дамчу как ветер. Всего два пенса, другие в три дрога берут». Я гневно остановился, подозревая, что если не отшить его, он не отстанет. «Никогда в жизни я не сяду к такому, как вы!» — отрезал я. «И не вздумайте шататься по нашему кварталу, а то вызову полицию. Проваливайте!» «Зачем-то грубо. Ехать не хотите, так и сказали бы, нет, спасибочка!» — оскорбился Возница. «Я закон не нарушаю, и человек я ничуть не хуже вас!» «Это весьма сомнительно», — ледяным тоном ответил я. Несколько секунд он смотрел на меня, но битву я выиграл. Он отвел взгляд, пробормотал пару таких словечек, каких я и в пансионе не слышал, и подстегнул лошадь. Я раздраженно выдохнул. Мой отец и его товарищи героически присоединили к нашему королевству нищую Ирландию, и вот награда — Куча грязных наглецов еще в моем детстве наводнила город в поисках наживы. Я ускорил шаг. Вот таких слуг можно было бы за гроши нанять, хоть сто человек, но кому они нужны? Воры и лентяи. Но не прошло и пяти минут, как я обнаружил, что кто-то их все же нанимает. И когда я понял, кто именно, моему изумлению не было предела. В этом квартале когда-то пожаловали землю сразу нескольким героям войны с Ирландией. Среди них были мой отец и двое его сослуживцев, с которыми он прошел всю войну. Великолепный граф Ньютаун и затворник граф Роуз. Особняк последнего мы с Беном в детстве называли цветочным домом, и не только из-за фамилии владельца. Летом этот белоснежный особняк всегда утопал в цветах. И мама водила нас на чай к жене графа, леди Бланш. Мы с Беном играли у камина, а дамы обсуждали хитрости садоводства. Сейчас сад, закованный решеткой, был голым, как и положено в марте, но в нем уже кипела работа. Работу осуществляла девушка самого простого и непритязательного вида, какой только можно себе представить. «Такая заморашка в любимом саду моего детства». Она была в мужском шерстяном пальто, из-под которого торчал подол серого платья и огромных сапожищах. Волосы, подколотые под старой шляпой, выбились и налипли на щеки. Она орудовала лопатой, крепко сжав ее красными от холода руками. Лицом не разглядеть не удалось, фонари стояли вдоль улицы. В саду тьму разгонял только развороченный снег, грязный от перекопанной земли. Я решил было, что девушка собралась ограбить дом, но сообразил, что в таком случае она вряд ли решила бы заодно изрыть длинными канавками весь сад. Может, она ищет сокровища, чтобы их похитить? Я остановился и решил строго в этом разобраться. «Файн помер после ожил», — неблагозвучно распевала она с чудовищным ирландским акцентом, иногда сдувая с лица пряди волос. «Спать спокойно он не может!» «Эй, ты!» — сурово начал я, когда понял, что внимание на меня не обратят. «Это вы мне?» При ближайшем рассмотрении она оказалась совсем молодой, вряд ли старше меня. «Чего вылупились?» Девушка смерила меня презрительным взглядом, с трудом распрямляя затёкшую спину. «Я её ирландского говора не разобрал. Вылупиться могут разве что цыплята». «Ты здесь работаешь?» «А незаметно?» «Я граф гленгол владею одним из соседних домов», — пояснил я, решив, что в силу своего скудоумия она просто не поняла, с каких вершин социальной лестницы я к ней снизошел. «Мой отец служил вместе с графом Роузом, хозяином дома. Как поживает граф?» «Ой, да уже никак, помер. Давно, я тут еще не работала». «Жаль слышать. Кто же владеет домом теперь?» «Давдавай его, леди Бланш, хозяйка моя!» Я чуть не расхохотался. Леди Бланш времен моего детства была блистательной и прекрасной, как сказочная фея. Она никогда бы не наняла такое чучело работать в своем драгоценном саду. «Как-нибудь зайду с визитом, узнаю, как у нее дела», — бросил я, будто наносить визиты для меня привычное дело. «Не примет вас», — покачала головой садовница. «Она никого не принимает». «Отчего же?» Садовница шагнула ближе, таща за собой лопату, и я отпрянула от решетки. Не хватало какими-нибудь вшами от нее заразиться. «Она, это, головой нездорова. И муж ее покойный был такой же. В общем, вы ее лучше не беспокойте». «Леди Бланш ударилась головой?» — не понял я, и садовница закатила глаза. «Да нет же, ну, рехнулась слегка. Но она не бойная, ничего такого». «Славная женщина. Ладно, мистер, пойду дальше работать. Участок тут холмистый, надо его к посадкам готовить. Вот, видите, канавки для талой воды копаю». Она помолчала, беззастенчиво разглядывая меня с головы до ног. «Ого, какой вы нарядный джентльмен! Куда идете?» Я опешил от такой наглости, но показать это было зазорно, поэтому я невозмутимо ответил. «На вечер графу Ньютауну, знаешь его?» «Угу, лучше мой приятель, пьем с ним пиво по пятницам». «Это шутка?» — уточнил я после новостей о леди Бланш, готовой ко всему. «Хорошо вам повеселиться!» — фыркнула она. «Не думайте, кстати, что я тут целыми днями копаюсь. У меня тоже планы на вечер есть!» «Мне-то что?» — хотел было сказать я, но вместо этого решил поставить ее на место своим остроумием. «И какие же? Чистка серебра? Потрошение рыбы?» «Удачи, милочка!» «Милочка? Где вы откопали такое стариковское словечко? Копать тут умею только я!» Она победно вскинула над головой лопату. «Ладно, перехожу к другой половине сада. Кому-то ведь нужно работать, чтобы леди и джентльменам было где гулять!» И она ушла с лопатой под мышкой, не дав мне оставить последнее слово за собой. Кричать вслед было недостойно аристократа. Оставалось молча созерцать ее несуразную удаляющуюся фигуру и утешать себя мыслями, что таких слуг мне не надо и даром. Вот о такой ерунде я тогда думал, а мне ведь оставалось жить меньше суток. Но позвольте сказать, хоть жизнь и обошлась со мной несправедливо, я сам навлек на себя бедствие. Из всего, что я наговорил в тот день разным людям, одна фраза оказалась в буквальном смысле смертельной. Так ведь бывает и в сказках. Чтобы волки съели козленка, он сам должен открыть им дверь.